Семьсот сорок седьмое, ноябрь двадцатый. Формулу кесарево кесарю о Божьем Богу можно понимать очень широко. Живя на земле, в теле земном, его надо кормить и поить, одевать и обувать, и заботиться о нем. Также есть у человека обязанности перед семьей, обществом и своей страной. Все это земное, и долг человека и гражданина выполняется неукоснительно. Но помимо земных дел и обязательств, ответственен человек перед духом своим, воплотившимся в тело для развития, совершенствования и накопления опыта и знаний. Это и есть ответственность перед своей бессмертной триадой, перед своим высшим «я», перед божественным началом в себе. Сказано было «Вы, боги», ибо Бог в человеке пребывает в аспекте его высшего «я». Ему воздается должное, ибо конечная цель земных воплощений — это перенесение сознания в сферу высшей триады. В этом и заключается смысл отдачи земного земному, а высшего высшему.